Как-то раз перед толпою соплеменных гор у Казбека шат горою был великий спор. Поэт не повторил уже существующую легенду. Он сотворил ее сам, но сотворил в том же духе, в каком творит народ. Лермонтов не был первым и не был последним в обыгрывании географических объектов. Поэт другого масштаба и другой значимости, Бальмонт, уже в начале нашего столетия, пленился простым географическим фактом. Три большие реки нашей страны, западные Двина, Волга и Днепр, изливая свои воды в три далеких моря, берут начало примерно в одном и том же месте. Говорит нам старина, раньше в радостях игры Днепр, Волга и Двина были брат и две сестры. Опять на наших глазах сотворена сказка, легенда, не существовавшая в народе, но навеянная народным творчеством. Правда, Бальмонтовское стихотворение никак не может ни по своему содержанию, ни по значению равняться с Лермонтовским, но сейчас не это важно. Существенно то, что снова три случайно сближенных природой географических объекта послужили поводом для поэтического объединения. В обоих случаях речь идет о самих предметах, не об их именах. Истинно же народные спорышки представляют собой явление не географическое, а топонимическое. И, на мой взгляд, должны расцениваться как явление своеобразные и интересное, интересное именно с точки зрения психологии географического называния. В архипелаге Бонин мога принадлежащим Японии, после Второй мировой войны оккупирован США, имеются три группы островов, называемых каждое по крупнейшему своему острову — Тити, отец, Ха-Ха, мать, Муку, сын. Я не знаю, существует ли какое-либо объяснение их названия в японском фольклоре, но можно поручиться, что оно есть. Почти наверняка и на самом архипелаге, и у мореплавателей-азиатов с незапамятных пор бороздящих тамошние воды имеются какие-либо легенды, связанные с названиями островов. Нельзя представить себе, что три имени, столь тесно связанные по смыслу, возникли просто так, благодаря какой-либо случайности. Вот на том же Дальнем Востоке, но в совершенно иной В высокогорной стране в Тибете неподалеку друг от друга высится горный пик Торгот-Яп, что значит на местном языке «отец Торгот», и лежит горное озеро Данграюм. Озеро, одно из самых значительных в Тибете, и издавна числится священным. И неудивительно, по тибетским легендам Оно и поднимающийся к югу от него отец Торгот супружеская пара, прародители всей земли и, в частности, семьи гор, возвышающихся поблизости их милых дочерей. Поклонение озеру столь велико, что еще совсем недавно вокруг него, а его окружность почти 300 километров, устраивались периодически своеобразные крестные ходы, называемые кора совершивший кору, получал отпущение самых черных грехов, то убийство и даже убийства включительно. Многим известно прелестное имя, одна из первого десятка высочайших вершин в Альпах, юнгфрау, молодая женщина. Значительно менее известно, что по соседству с ней, облеченный в вечно сверкающую снежную одежду, поднимается вторая, Менх, монах, сложенный из темноцветных каменных пород. Опять-таки, я лично никогда не слыхал никакой легенды, связанной с этой парой вершин, но можно утверждать без опаски, что жители ближних долин знают их немало. Почти наверняка речь в них идет о светлокудрой красавице, соблазнившей одетого в черную рясу отшельника, а, может быть, об отвергнутом любовнике, покинувшим мир из-за неразделенной любви к прекрасной даме. А же полагаю, что, когда эти строки увидят свет, я получу от знатоков немецкого фольклора письма с указаниями на такие легенды, а, возможно, и на стихотворения известных поэтов, посвященные топонимической паре. А если нет, я вправе утверждать, что такие предания существовали некогда и лишь потом были забыты. Подобное сочетание двух имен не могло возникнуть самопроизвольно, ибо в подобной паре названий уже заложен известный поэтический заряд. Стоит рядом с альпийской парой упомянуть пару крымскую. До начала 1931 года жители курортного Симеиза любовались двумя близко расположенными прибрежными скалами, башнеобразным, слегка напоминавшим сагбенную фигуру в купюшоне монахом, и колоссальный дивой, представляющий собой огромный каменный треугольник, упертый в каменистый берег своей острой вершины, как ближайший бы лежащий на гипотенузе коротким катетом в море. Имя «Монах» не вызывает сомнений. Оно возникло по прямому зрительному впечатлению от узкой и высокой, остоконечной верху скалы. 19 января 1931 года после разрушительного шторма от нее остались только жалкие обломки, и проверить меня невозможно.